Глава 4. После того, как молодые глупцы, бряцая монетами, уехали на своих резвых конях, оставив в морозном воздухе легких шлейф дорогих духов, конского пота и непоколебимой самоуверенности, я накинула теплый, подбитый волком плащ и пошла в зверинец. Не на проверку или инспекцию, а за утешением. За живым напоминанием, что не все здесь — товар на продажу что есть существа, чья ценность измеряется не золотом, а доверием, которое они, вопреки всему, научились питать ко мне. Белые холмы. Мое имение, доставшееся мне непонятно как, по какому-то забытому завещанию дальнего родственника, вместе с ветшающими строениями и внушительными долгами. Место, где веками, судя по пыльным архивам и переписям, разводили и содержали диких животных. Для войн, для царских охот, для престижа, для темных магических опытов. Кто были мои предшественники? Воины, придворные, чернокнижники оставалось загадкой. Камни этих толстых стен помнили лишь эхо чужих шагов, отзвуки команд и терпкий запах чужих страхов, впитавшийся вкладку. кладку. Зверинец раскинулся за главным замком, уходя террасами по пологому склону холма, как гигантская каменная лестница. Это был не один сарай или двор, а целый лабиринт из каменных и дубовых сооружений разной степени древности, части, уходящих в скальную породу, словно пещерные города. Старые, покрытые лишайником и мхом стены, сложенные еще предками-гигантами, соседствовали с новыми, аккуратными, крепкими загонами, которые я велела перестроить в первые же годы, заменив ржавые прутья и гнилые балки. Я начала неспешный обход, как делала это почти каждое утро, впитывая эту странную, дикую ауру. Первыми всегда встречали меня снежные виверны. Невеликие драконы нет. Более мелкие, гибкие — размером с крупную лошадь, с тонкими перепончатыми крыльями и плотной белоснежной чешей, отливающей на солнце голубоватым сиянием, как лед в глубине. Они шипели и перекликались тонкими свистами из своего открытого, но огороженного высокой сеткой вольера, где для них устроили искусственный ледяной грот и плоскую груду темных камней, накапливающих дневное тепло. Их разводили когда-то для быстрой воздушной почвы и разведки в высокогорьях. Мои веверны знали мой голос и мягкий свист, которым я их подзывала, и получали от меня особое угощение. Куски оледеневшего оленьего мяса, которое они обожали, с хрустом разламывая крепкими челюстями. Далее шли ряды просторных загонов с копытными. Необычные олени, а тандры — Огромные, мохнатые, похожие на ожившую валуны с массивными рогами, причудливо разветвленными, как корни древнего дерева. Их густая косматая шерсть света влажного гранита и бурой земли когда-то ценилась придворными модницами дороже шелка. Они фыркали, чувствуя мое приближение. Пара от их дыхания висел в воздухе облачками, и тянули свои широкие бархатистые морды к моим рукам в поисках обещанных ломтиков сушеных яблок, которые я всегда носила с собой в кармане плаща. Я свернула в низкую крытую галерею из темного камня, где царил полумрак. Пахло сырой землей и прелыми листьями, и звучало мягкое булькающее бормотание. Здесь, в вольерах, имитирующих лесную чащу с искусственными дуплистыми деревьями, жили древесные тролли. Негромадные тупые чудовища и страшных сказок, а существа ростом с крупную обезьяну, с корявой, шершавой, похожей на дубовую кору кожей и умными, невероятно печальными кариями глазами. Их предков использовали для поиска редких трав и грибов в глубинах непролазных лесов ведь они чувствовали магические растения инстинктивно, за версту. Мои тролли уже не работали, они просто жили, цепкими длинными пальцами с твердыми, как скорлупа, ногтями, перебирая игрушки из шишек, веток и обточенных камешков, которые я им приносила, наблюдая за их неторопливой, медитативной жизнью. Запах резко сменился, став острым, хищным, с примесью железа и сухой шерсти. Я приближалась к главным, самым укрепленным вольерам. Тут были Таргенийские львы, Шерхан и второй самец, громовержец. Они лежали подобные изваяниям и смотрели на меня сквозь массивные прутья квадратного сечения, не со ослепляющей яростью искры, а с глубоким всепонимающим усталым взглядом старых, повидавших виды воинов. Они знали, что их время торговли и перепродажи, кажется, прошло. Я оставляла их здесь как живую память, как немых стражей этого места и его истории. Рядом в специальном загоне с высокой ажурной решеткой и широким навесом обитали две пары грифозеров — помесь орла и горного козла — Существа с мощными крыльями и крепкими цепкими копытцами. Их предков массово выпускали на неприступные скалы осажденных крепостей, где те могли пастись на самых кручих и служить живыми зоркими часовыми. Мои же просто нежились на искусственных утесах из породистого камня, лениво щелкая могучими клювами и перебирая перья. И, конечно, мой особый, самый дорогой проект — Отдельный хорошо охраняемый блок для мантикор. Комплекс из каменного здания с системой внутренних и внешних клеток, тяжелых дверей и наблюдательных окон. Артанза была его жемчужиной, но не единственной. Была еще пара молодых диких особей, купленных мной на последние деньги у разорившегося бродячего зверинца. Запуганных до остервенения и от того смертельно агрессивных. С ними я работала медленно, терпеливо, шаг за шагом, как работала когда-то, почти отчаявшись самой Артанзой, выказывая лишь спокойствие и последовательность. Я закончила круг, поднявшись по узкой крутой лестнице на самую высокую точку Зверинца, старую полуразрушенную каменную смотровую башню, уцелевшую от более древних построек. Отсюда, с продуваемой всеми ветрами площадки, было видно всё, и уютные струйки дыма из труб замка, и белые, сверкающие просторы заснеженных полей, упиравшиеся в темную зыбчатую стену зимнего леса. И все эти геометрические фигуры загонов, клеток, варьеров, прочерченные на снегу. Здесь веками холодно и расчетливо разводили живую силу, Живую броню живое оружие, и я, Ариадна Шартанская, делала по сути то же самое. Я покупала, содержала и торговала зверями. Но, глядя вниз на виверну, ловко ловившую на лету подброшенный ей уже самой кусок мяса, на тандру с глухим чавканьем и блаженно прикрытыми глазами, жующее яблоко у меня на ладони, на тролля, Нежно, почти по-матерински качающего на руках комок зеленого мха, как дитя. Я ясно знала разницу. Мои безликие предшественники видели в них лишь функцию. Расходный материал или атрибут статуса. А я... Я из последних сил старалась разглядеть в каждой паре глаз личность, характер, глухой страх и тот хрупкий, невероятный росток доверия, что мог проклюнуться даже из самой бесплодной затоптанной почвы. Возможно, это была слабость старая дева которая так и не завела собственных детей, растрачивая материнский инстинкт на существ с клыками и когтями. А может, это была моя единственная настоящая сила? Последний бастион, что я могла противопоставить жестокой безликой логике этого мира выживания и потребления. Я не просто разводила и продавала. Я вела безмолвные переговоры, заключала сделки с совестью, спасала одних, чтобы содержать и защищать других. И среди этого вечного, подчиненного жестокой экономике круговорота жизни и золота, я жадно искала те редкие хрустальные моменты безмолвного понимания, когда хищник переставал рычать — замирал и, зажмурившись, позволял прикоснуться к своей шершавой, колючей или невероятно бархатистой голове. В этом был мой смысл. Мое тихое, странное, никому незаметное служение здесь, в белых холмах. Стоя на той же смотровой башне зверинца, я редко смотрела вниз, на свою маленькую империю, чаще за линию горизонта, Туда, где кончались мои владения, начиналось неизвестное. Имение Белые холмы было не просто куском земли с лесами до да полями. Оно было тонкой, зыбкой, почти невидимой глазу границей между разными мирами внутри одного огромного сурового мира Гарнартара. Запада, за широкой бурной коварной лентой черной реки, чьи воды были цвета колдовской туши, и за непроходимой чахлой полосой ведьминого леса, где деревья росли криво, а воздух — пах серой и прелыми грибами, лежали земли лунных оборотней волков. Ночью, особенно в полнолуние, оттуда сквозь гул ветра доносился протяжный, слаженный, многоголосый вой, от которого стыла кровь в жилах, даже убывалых моих стражников. Это не была прямая угроза, скорее, древнее ритуальное заявление о присутствии, напоминание о границах. У нас с их старой мудрой вожачкой Иланой Седогривой было негласное, но нерушимое пока соглашение. Мои животные не заходят за ручей мертвеца. Ее стая не переступает первую опушку ведьминого леса. Иногда по осени, перед первым снегом, я оставляла на граничном камне тушу свежезабитой тандры. Не мой знак уважения к их силе и аппетитам. А утро находила на том же месте уже обглоданную дочисто аккуратную связку резких целебных горных трав, которые не росли в наших лесах. Мы не общались словами. Мы сосуществовали разделенные рекой и древней ненавистью ее народа ко всем прочим. И, парадоксально, я чувствовала себя в относительной безопасности с этой стороны. Оборотни чтили договоренности, как священный закон стаи. Пока чтили. С востока, куда земля резко шла под уклон, простиралась бескрайняя степь. Желтая, выжженная летним солнцем до цвета старого пергамента, и ледяная, пронизывающая зимой. Там кочевали племена степных орков. Они не были примитивными дикарями, какими их любили рисовать столичные летописцы в своих хрониках. У них была сложная культура шаманов-исказителей, свои железные законы чести и военная дисциплина, способная посрамить иные императорские легионы. Их длинные низкие кибитки на огромных колесах иногда видели с вышки на самом горизонте, как черные, медленно ползущие точки на соленой белизне солончаков. Они торговали выносливыми, почти не знающими устали степными конями и крепкой, как кожа дракона, выделанной кожей, и мастерски выкованным узорчатым металлом. Ко мне иногда наведывались их торговые посланцы, рослые, молчаливые, с лицами, испещренными ритуальными шрамами и с глазами цвета старой полированной бронзы. Они с холодным оценивающим любопытством осматривали зверинец, щупали пруть и клеток на прочность и предлагали обмен. Моих крепких тандр или грифозеров на десяток своих неказистых, но бесценных в хозяйстве скукунов. Отношения с ними строились исключительно на демонстрации силы и чистой, незамутненной выгоде. Быть слабой, нерешительной с ними, смерти подобно. Быть честной и твердой выгодно и безопасно. Я изо всех сил держалась второго. Но самым внушительным, подавляющим соседством были владения драконов на севере. Там, за цепью спящих вулканов, зубчатых, вечно покрытых снегом и туманом гор, лежали их древние непостижимые земли. Мы их не видели глазами. Мы их ощущали кожей, нутром. Иногда в особо ясные морозные дни на севере над самыми пиками виднелся отцвет странного мерцающего света, не солнечного и не лунного, а словно бы исходящего из самых недр. Иногда земля под ногами слегка почти призрачно дрожала, будто от глубочайшего спящего вздоха гиганта. И раз в несколько лет, обычно в конце буйной осени, над нашими полями и замком проносилась тень, Такая огромная, что на полчаса наступало подобие сумерек. А воздух внезапно наполнялся запахом озона, раскаленного камня, серый и немыслимой всепоглощающей древности. Никто из моих предшественников, судя по скупым записям, никогда не вступал с ними в прямой контакт. Это были не соседи в человеческом смысле. Это были стихийные силы. Живые боги, которые просто позволяли нам, копошащимся внизу, жить у своего каменного подножья. Мы для них были не больше, чем муравьи. И в этом, как ни странно, было странное, почти философское спокойствие. Их абсолютно не интересовали наши мелкие склоки, торговля, политика или судьбы. Мы были ниже их внимания. А само имение белой холмы было крошечной, забытой песчинкой, в огромной скрипящей машине империи Тарканай. Империи, где утонченный эльф Архимак мог спорить с упрямым гномом-каменщиком о чертеже дворца, а орк-легионер, закованный в сталь, стоять в одном строю с человеком-новобранцем. Здесь, на самых границах, эта столичная пестрота и толерантность ощущалась слабее. Мы были слишком далеки от великолепия Меркодия, столицы и ее интриг. Но и у меня в замке служили и люди, и пара немолодых вежливых эльфов, знавших толк в старых книгах и звездных картах. А в кузнице без устали с упрямым достоинством работал угрюмый, но талантливый гном Громор. Империя давала нам хрупкий, но все же правопорядок, закон, который хоть как-то сдерживал более диких соседей. Мы платили за это налоги, не золотом, а живым товаром животными для императорской армии, почтовыми виверными или экзотическими зверями для придворных зверинцев. Это была наша кровавая, но неизбежная трата за относительное спокойствие и право не быть поглощенными соседями. Так и жили, на перекрестке ветров, взглядов и древних сил. Между воем запада и сухим колющим ветром с востока под спокойным, абсолютно равнодушным взором драконьих гор на севере. И учились быть крепкими, как базальт наших стен, гибкими, как ивняку реки, и незаметными, как тень в полдень. Белые холмы были не тихим убежищем, они были форпостом, крошечным островком хрупкого порядка в море дикой древней мощи. И я, Ариадна Шартанская, была его смотрительницей, хранительницей и участницей этой вечной, балансирующей на самом лезвие бритвы жизни».